Глава 27. Эмиль Смещение челюсти, перелом, множественные ушибы и трещина в ребре. Не так уж и много, но все равно потрепали меня знатно. Две недели мне пришлось проваляться на больничной койке, на остальное время пара-тройка недель. Мне прописали полный покой. Только он мне мог лишь сниться. Сразу после выписки я поехал к Полине. Конечно, мне не хотелось показываться ей в таком виде, но я не мог больше ждать. Очень хотел увидеть ее, аж все тело завибрировало от нехватки ее запаха и глаз. Только вот дома ее не оказалось, и, как выяснилось, ни одна живая душа не знала, где она. Как оказалось, ни одна, кроме моей сестры. Однако и она не торопилась мне рассказывать, Лишь Касим жалился надо мной, когда увидел, что я дурею от неведения и уже несколько дней выношу мозг окружающим. Я примчался в родительский дом, как только с губ зятя слетели слова. «Твоя девочка присматривает за моими детьми. Не волнуйся, она в безопасности». Не волноваться. В безопасности. Да, ровно до того момента, как выйдет за ворота дома моих родителей. Все остальное время она была в опасности. «Да еще в какой!» После той бойни в лагере все завертелось как вихрь, я даже не успевал толком следить за событиями. Но теперь все вопросы решал Касим, и я знал, что он вывезет. Пока же мы все ходили под пулями. Теперь я мчался по дороге за машиной Тимура, подгоняемый новым страхом не справиться с этой бандитской махиной. Нет, я, конечно, был уверен в своем зяте, вот только до того, как все закончится мы находились в подвешенном состоянии. Еще и Тимур, как назло, напугал Полю своим вторжением. Придурок. Мог бы и позвонить мне, но нет. Он примчался и вывалил все это на наши головы. Я мог только представить, как она теперь металась по комнате, переживая из-за всего услышанного. Чтобы кукла не говорила вслух, она волновалась обо мне. И это было самым искренним признанием с ее стороны. И мне вполне хватало этого, чтобы рвать глотки за наше счастливое будущее. А оно обязательно таким и будет. В этом я не сомневался ни на секунду. — Тим, говори! — произнес я, набрав брата. — Короче, Тиханский не успокоился. Касим замял с бандой, но у прокурорского рвёт задницу. Он взял Миху с наркотой. — Не понял. — У Михи нашли дохера кокса. Откуда? Оказывается, его девка баловалась и оставила у него в машине немного. Настя это. Я вспомнил, как дряная сука рассказывала в лагере о своих увлечениях и чертыхнулся. Ага. Так может отдать ее вместо него? Загарий кочет из себя рыцаря. Отказался сдавать ее. Пока что просто требует адвоката. А что его отец? Не знает, походу. «Да твою ж мать! Ты не за мной должен был ехать, а ему звонить! Он же депутат!» «Ну, блядь, Тим!» — простонал я, отключаясь и тут же набирая отца Михи. «Здрасте, дядя Валера! Тут такое дело!» «Эмиль, рад слышать!» — спокойно произнес он. «Что там у тебя, сынок?» Если не знать истинное лицо отца Михи, по нашему разговору можно было подумать, что это добрейший души человек. Но на самом деле он редкий подонок, который тем не менее любил своего сына. Миша в полиции. По какому поводу? С наркотиками. Я услышал, как он приглушенно произнес. Вась, машину! Эмиль, откуда у Миши наркотики? Только не Юли. Я должен знать всю подноготную. С девкой спутался. Она употребляла. Оставила у него в машине. А у меня тут замес неприятный случился, ну и Мишка под раздачу попал. «Замес твой, а под раздачу Мишка!» — пробормотал он. «Касим, что?» «Уже занимается. Я оставлю вас в известность на случай, если нам мощности не хватит». Дядя Валера рассмеялся. «Ты, похоже, плохо знаешь своего ЖСД». «В общем, я вам сказал...» Мы сейчас едем туда, как будут новости, я позвоню. «Уверен, следующим мне позвонит Миша», — спокойно ответил он. Мы попрощались, и я отключился. Задумался над спокойной реакцией дяди Валеры. Неужели ему было похрен? Или я действительно плохо знал Касима? То, что он непростой человек, понимала вся семья, однако закрывала на это глаза. Но неужели он обладал такой властью, что даже уважаемый депутат не переживал о своей репутации, которую вполне мог подпортить арест сына. Мы приехали под здание прокуратуры, и я тормознул сразу за припаркованной машиной Касима. Не знаю как, но ему всегда удавалось приезжать вовремя или даже раньше. Я еще не успел выбраться из машины, как по ступенькам сбежал слегка помятый Миха. Мы с Тимом рванули к нему. «Привет. Тебя совсем отпустили?» «Да, я бы даже сказал, выгнали. Там погоны летят!» Он кивнул на здание. «В смысле?» «Касим там Армагеддон местного масштаба устроил». «Блядь, чем твой зять занимается?» Негромко спросил Тимур. «Я же вроде как часть семьи, но ни черта не знаю. Шесть лет он уже в нашей семье, а все как темная лошадка». «Да вроде только инвестиционное строительство» ответил я, и парни, понимающие, покивали. Вряд ли прокурор согласился бы выпустить Миху ради обещания квартиры в новостройке. К нам подошел охранник Касима. «Эмиль, Касим Мирзаевич сказал вам разъезжаться по домам и пока не высовываться. Он позвонит». «В смысле не высовываться?» спросил я. «А что там происходит, Леш?» «Езжайте. Касим Мирзаевич позвонит». — спокойно повторил Алексей. «Мы с парнями попрощались и разъехались. Меня уже рубило так, что я едва различал дорогу. Я был еще слишком слаб для приключений и волнений, поэтому ехал не быстро, чтобы добраться до куклы целым и невредимым. Уже предвкушал нашу встречу, воображал, как прижму ее к себе, вдохну запах и отрублюсь со счастливой улыбкой на лице. Но не судьба» тишину салона прорезал входящий звонок. На экране высветилась Касим. «Да, брат», — ответил я. «Собирай назад свой детский сад и мчите ко мне в офис. Жду там через двадцать минут». Он оборвал звонок, оставляя меня гадать, о каком детском саде речь. Но на всякий случай набрал Тимура, который повез Миху домой. И в назначенное время я уже чиркал зажигалкой под офисом Касима, поджигая кончик сигареты. «Эмиль, сколько тебе говорить, что это дурная привычка, которая тебя погубит?» — спросил Касим, направляясь к нам. Я ухмыльнулся. «Ты слишком положительный. Должен соответствовать твоей сестре». «И то правда. Но тебе до ангела далеко. Ну, она хотя бы каждое утро задевает меня своей волшебной пыльцой». «Так то ты про фей говоришь». «Что ж, вот такой у меня ангел». — тихо ответил он. — Выбрасывай! Идемте, поговорим! Как только мы расположились в просторном кабинете Касима, он обвел нас таким тяжелым взглядом, что все трое невольно поежились. — Я завязался с этим делом! — спокойно произнес он. — От вас сейчас требуется только не высовываться! Миша, я связался с твоим отцом, тебе переживать не о чем, все уладим! но на это потребуется несколько дней, поэтому все сидим по домам и не дергаемся. «Миша, с девкой этой, все связи прервать!» «Уже!» — уныло ответил Миха, царапая ногтем пятно на джинсах. Касим одобрительно кивнул. «Тимур, присматриваешь за Раевским, он не должен сейчас высунуться со своими инициативами». «С какими инициативами?» — спросил я удивленно. Касим слегка склонил голову на бок. «А с тобой у меня отдельный разговор. Парни свободны. Я сообщу, когда можно будет выйти из дома». Они попрощались и вышли, оставив нас одних. Касим подошел к окну и положил руки в карманы. «Я когда-то учил тебя проверять людей, с которыми тесно общаешься. Видимо, ты не внял моим советам, поэтому ничего не знаешь о Раевском». «Ты, например, в курсе, что он влюблен в твою невесту?» Мои глаза расширились. «В смысле, в Сабиру?» Касим кивнул, повернувшись ко мне лицом, и облокотился от толстое стекло скрести в ноги. «В смысле, в Сабиру?» «Это он сам тебе сказал?» «Не надо быть семипядей во лбу, Эмиль, чтобы понять это. Просто немного наблюдательности и желания видеть дальше своего эго». Ты хотел сказать носа. Я сказал то, что хотел, — спокойно констатировал он. Ты искал повод разорвать помолвку. Он у тебя есть. Вопрос в том, как ты распорядишься этой информацией. А Сабира, она любит Раевского. Касим склонил голову на бок и слегка прищурился. А это ты должен выяснить сам. И дальнейший план продумать должен тоже сам. «Только помни, что вершишь судьбы, а это очень непростое бремя. Думай, Эмиль!» Я кивнул. «Понял. Ни хрена я тогда не понял, но Касим вряд ли стал бы объяснять. «Теперь, что касается твоей девочки, Полины. Я в курсе. Ее вместе с мамой забираешь к себе, пока все не уляжется». Алексей обеспечит безопасность передвижения для матери Полины, а она пока посидит с тобой дома. А дети? Поля же присматривает за ними. Касим вопросительно приподнял бровь, глядя на меня, как на несмышленыша. Но в его взгляде я видел одобрение, и мне это польстило. Черт, да перед ним я иногда пасовал сильнее, чем перед отцом. Власть Касима для всех была как будто неоспорима». «Со своими детьми я сам решу все вопросы. Ты меня услышал?» Я встал с кресла и подошел к зятю, пожал ему руку. «Спасибо». «Эмиль», — обратился он, невыпускаемую ладонь. «Полагаю, с отцом будут проблемы». «Будут», — согласился я. Мы оба понимали, что речь идет о расторжении помолвки, а этому мой отец не обрадуется. «Я могу обеспечить тебе место работы. Дай знать, если заинтересован». «Прорабом?» — ухмыльнулся я. «Если понадобится, будешь класть кирпичи, чтобы прокормить семью». Серьезно произнес он, и улыбка сползла с моего лица. «Но нет, не прорабом. Будешь помощником руководителя проекта. Покажешь себя хорошо — будешь расти. Ты родственник, но халявы в этом офисе нет ни для кого». «Понял». «Спасибо, брат!» «Будь здоров!» — коротко простился Касим, вынимая из кармана брюк телефона и отвечая на входящий звонок. «Я вышел из его офиса, по привычке достал сигарету, а потом, бросив взгляд на окно кабинета Касима, выбросил ее в урну, сел в машину и поехал за Полиной». ЖСД. Зять. Татарская. Примечание автора.